Детектив уже мертва. Глава вторая. Часть пятая. Приятного прослушивания Прошло несколько дней, и наступила суббота. Мы с Национаги отправились к дом. Тут завтра должен состояться концерт Юйсайкава. Побыстрей. Репетиция вот-вот начнётся. Мы взбирались по длинной лестнице, когда я кликнул Национаги. да устало примостилась на добрых десять или около того ступеней ниже меня. «Мне сразу поплохело, когда ты сказала, что придёшь без полотенца или светящейся палочки. Поверить не могу, ты даже не стараешься прийти на репетицию до её начала. И ты ещё называешь себя фанаткой?» <фиф> Ничего такого...» Нацунаги издала протяжный тяжёлый вздох. А после, какой бы то ни было причине... Уставилась на меня. Брось, разве ты не смешиваешь работу и удовольствие? О чем-то? Да об этом! Нацунаги, наконец, взобравшаяся по лестнице, резко вскинула руку в направлении моей одежды. Это что такое? Почему на тебе концертная футболка сайкавы Айкавы? Зачем вообще несколько полотелец с символикой места проведения вокруг шеи? Что за месиво фонариков, обязанных вокруг талии? А браслеты, кепки, кроссовок? Очевидно, у нее скопилось множество жалоб, И она начала изливать их одну за другой. «Всё это концертный мерч Юиня». «Юиня?!» Все фанаты так её называют, чтобы продемонстрировать чувства. «Ладно, что ты вообще делал всю неделю? В школу не приходил, на звонки не отвечал. А когда наконец-то извоил ответить, просто сказал, что пойдём на репетицию за день до выступления». «Эм, ну...» Я смотрел все вышедшие эпизоды телевизионного шоу «Юиня», А потом вдруг оказалось, что уже наступила суббота. Хорошо. Я дважды тебя убью. Остановись. Душить меня моими же полотенцами против правил. Я хлопнул по плечам Насунаги в капитуляции. Ты знаешь, что завтра случится? Насунаги открыто взглянула на меня, находясь на одной ступеньке ниже меня. Но... Концерт Юиня? И это тоже, но мы здесь не из-за него, помнишь? Предположительно, должно совершиться преступление, и мы обязаны защитить дивный сапфир от преступника. Разве я не права? Вот как. Нацунаги, видимо, пыталась сказать, что мы находимся не в том месте, ведь до кражи остаётся всего один день. Нацунаги, я понимаю, о чём ты, но некоторая правда начинает проявляться... Только если побольше узнать об окружении клиента. Разве нет? Ну... Она оказалась по-прежнему неубеждённой. Ты всегда заходишь так далеко? Например, с мольбой упрашиваешься, и Као позволит нам посмотреть на репетицию? Когда принимаешься за работу, то нужно отдаваться ей полностью. Кроме того, нам в день концерта нужно будет охранять дом Юиня. Давай, блин, хоть сегодня... Проведём день в своё удовольствие. Пусть ты говоришь в своё удовольствие, но... Прямо сейчас я не нуждался в чуши вроде работы и развлечения, и разделения церкви и государства. Ты запугал её! Я в этом уверена. Ничего подобного. Она была смущена, но... Это я и имела в виду. Правда? Ну, мне всё равно кажется, что всё в порядке. Даже неделю назад, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть, мы уже были близки для ведения весёлых бесед. Всё только зависит от того, как на это посмотреть. Готов поспорить? Открывающий сингл будет «Малинка и Гризли». Слушай, я не видел её обычный сет-лист. Так, репетиция вот-вот начнётся. Потянув озадаченную на Цунаги за руку, я кинулся к месту проведения. Поезд любви не остановится. Чу-чу-чу! Дождись меня наконечной по рукам. Пуф-пуф! Проносясь через пригородные поезда. Не оставляй меня! Остановки не будет на девятизвёздочном. На девятизвёздочном? Да! На задней части трибун я размахивал розовой светящейся палочкой. Исходя из бьющегося энтузиазма, вы бы ни за что не подумали, будто это всего лишь репетиция. Я потому решил добавить больше энергии в свои возгласы. Рядом со мной сидела Нацунаги, которая была готова вышибить из меня дух, но я не позволю ей себя одолеть. «В всем! Это был девятизвёздочный! Останавливается в ноябре! Из второго альбома!» «Постой, разве в смысле не останавливается?» Пробормотала Нацунаги с невозмутимым лицом. А разве она только что... Она не говорила про пояс любви, который не останавливается? Детали, детали. Это качество иения. Качество иения. За прошедшую неделю я прошёл через все её песни. И большая часть из них именно такие. Цепляющие мелодии и текст, выбивающиеся из ритма. Чем больше их разжевываешь тем сильнее они отупляют чувство вкуса и создают иллюзию колорита. Таково было качество июня «И тебе извращу госпасибочки!» Юиня восторженно замахала руками со сцены сиденьем. «Смотри, Наценаги! Это она тебе сказала!» «Она с вероятностью тысяча процентов говорила тебе!» не, ты просто не можешь спрятать от неё свою натуру!» э «Эй, не я тут странная!» Лицо на Цунаге стало ярко-красным, и она попыталась пынуть меня туфлей с высоким каблуком. «А зачем ты надела каблуки-то на концерт? У них же тяжело будет прыгать». «Будто я собиралась прыгать. Это твоя голова тут скачет». Грубо. Я ведь просто хотел насладиться концертом. «Ладно. Пора включить следующий трек». Вот она. «Чего ещё?» «Ну уже брось на Цунаге». Мы только что послушали 81. Значит, следующее будет... Я уже говорила тебе, я не знаю сет-листа. И сокращение 9-изволочной останавливается в ноябре до да? 81 зануднее всего. Зануднее абсолютно всего, чего мне только доводилось услышать. 9 раз по новям ровно 81? Ты серьезно? Что я ожидалось от великого детектива. Она всё поняла в мгновение ока. Следом будет специальная песня Юиня. Мы пришли сюда как раз для того, чтобы её услышать. Помнишь? вообще-то это для меня новость. Понятно. Полагаю, я всё же ни о чём не поведал на Цунаге. На самом деле, но я и не планировал упоминать ей об этом. Ни на Цунаге, ни кому-либо ещё... Так будет легче после того, как я пал фанбойством, подсев на Юйине во время работы. Или, по крайней мере, я притворялся. Ты не знала? Во время песни на последнем припеве юиня снимает печать. Печать? Да. Печать юиня Или, вернее, юи Сайкава. Её секрет. А теперь сапировый фантазм! Заиграло ритмичное вступление, и Сайкава лёгкими шажками затанцевала. Будто синего земли в отражении зеркала. Всю прошлую неделю я постоянно слушал треки Сайкавы, и, что более важно, прошёлся по всем видео с ней. И после этого я обнаружил кое-что очень и очень важное. Что-то было не так ещё с первой нашей встречи, и с тех пор это чувство усиливалось. Юли Сайкова лгала. Сюда я пришёл, чтобы лишний раз убедиться. Вскоре первая часть выступления завершилась, и наступила интерлюдия. А затем... «Кимизука, взгляни-ка!» Наценаги слегка подалась вперёд. С левой стороны сцены, за кулисами, стоял некий мужчина. На нём были солнцезащитные очки, и одет он во всё чёрное. Выглядел совсем не как член команды. Тебе этот мужик не кажется странным? Вот она — детектив. У неё хорошие инстинкты. Только... Хм. С чего бы? Я сделал вид, будто ничего не заметил. Прости, Национаги. Просто подожди ещё немного. Вторая часть выступления завершалась. И вот началась третья. как Мужчина в чёрном пошёл прямо к Сайкаве. Затем... <крики> Раздался вопль Сайкавы по всему залу, усиленный через микрофон. «Эй, кто это? Взять его!» В нужный момент, прямо перед тем, как мужчина добрался до Сайкавы, охрана схватила его. Как я и думал. Чувство диссонанса не покидало меня всю неделю. Увидев его сегодня, я убедился. Я довольствовался тем, что пришёл сюда. Пусть и пришлось изрядно попотеть. «Кимизука, скорее!» — крикнула Нацунаги. Сайкава рухнула на колени, будто ошеломлённая, а Нацунаги тем временем избавилась от каблуков и босиком забралась на сцену. Блистательно и очень по-человечески. Тем не менее, детектив не нуждается в такой страсти. Доброта и проявление внимания иногда могут больно укусить в ответ, хотя ей об этом пока неизвестно. «Ты в порядке?» спросил я напуганную Сайкаву, последовав за национой геносцену. На «А, извращуга, сам! Спасибо!» Хватит звать меня извращугой после произошедшего сегодня. Хотя, если ей удается отпускать шуточки, это хороший знак. Не хотелось бы у меня, чтобы она еще и травмировалась. «Никогда не знаешь, что может случиться. Охрана хранилища на завтра важна, но я бы и здесь усилил безопасность. Чуть позже проведи нас за сцену». «Ладно». Казалось, Сайкава ещё полностью не отошла от шока. Она слабо кивнула. «Я чувствовал себя ужасно, но детективы всегда действуют, исходя из логики. Хочу быть уверенным, что ты это понимаешь». Пусть даже я всего лишь помощник.